Глава пятнадцатая. Ссора. Недели пролетали быстро. Прошла половина семестра. Мама близняшек приехала их навестить, и они провели целый день вместе. Ее очень порадовало, что девочки выглядят счастливыми и хорошо себя чувствуют. Ну что, как у вас дела? Надеюсь, вы уже не считаете Сент-Клэр такой уж плохой школой, как думали поначалу. Близняшки покраснели. «Это неплохая школа», — сказал опат. «Да, вполне сносная», — добавила Изабель. Мама незаметно улыбнулась. Она прекрасно знала своих дочерей. Их слова означали, что Сент-Клэр им очень нравится, и они там счастливы. Каждую неделю в школе проводили матчи по лакроссу. Иногда играли команды младших, иногда старших. Сестры О. Салливан полюбили лакросс и с удовольствием ходили болеть на матче старшеклассниц. Они восхищались игрой Беринды Тауэрс. Та была быстра, как ветер. И красиво ловила мяч, просто загляденье. «Помнишь, как мы игру били в начале семестра?» — спросила Пат у сестры. «Ох, как бы мы сейчас осмелились на такое!» «Мы вели себя совершенно по-идиотски», — заметила Изабель. Честное слово, не понимаю, как нас вообще терпели. «Знаешь, есть одна девочка в школе, которую я просто не выношу!» — воскликнул опат. Шейла Нейлор. «Что с ней такое?» Она высокомерная и заносчивая, постоянно рассказывает о своем роскошном доме, своей лошади и трех машинах. Все время идет напролом и лезет везде со своим мнением, как будто кому-то есть до него дело. Все девочки и правда с трудом переносили общество Шейлы. Она всегда из кожи вон лезла, чтобы произвести на окружающих впечатление и вызвать восхищение своей персоной. Но на самом деле была совершенно обыкновенной, дурно воспитанной девочкой с неграмотной речью. Одевалась она хорошо и всегда покупала себе все самое лучшее. Однако при этом не умела как следует расчесать волосы и частенько забывала вымыть шею. Самой нетерпимой девочкой в первом классе была Дженет. Она на дух не переносила самолюбие и высокомерие, поэтому поведение Шейлы доводило ее до белого коленя. Дженет быстро теряла терпение в ее обществе, и, понимая это, Шейла старалась не лезть на рожон. Как-то раз первый класс скоротал время перед чаепитием в общей гостиной. Патт поставила пластинку и несколько раз включала одну и ту же песню. На четвертый раз Дженет не выдержала. — Господи, Пат, ты что, наизусть ее хочешь выучить? Смени пластинку. Если я еще раз услышу эту песню, закричу. — Не след так говорить, — жеманным голоском сказала Шейла. И Дженет в ярости отшвырнула книгу. — Только послушайте Шейлу. Не след так говорить. — Боже, Шейла, ты где росла? Ты что, до сих пор не знаешь, что грамотные люди не употребляют такие выражения? Ни след! Ты вечно болтаешь о своем доме, автомобилях, лошади, и еще бог знает о чем. Но речь у тебя, как у торговки на базаре. Шелла побледнела. Патт поспешно поставила другую пластинку. дженнет подняла брошенную книгу. Она еще сердилась, но ей стало немного стыдно за свою несдержанность. Если бы Шейла больше ничего не сказала, то она бы быстро остыла. Но спустя несколько минут так громко заговорила, обращаясь к Дженет. «Знай, мои родители, что мне приходится учиться вместе с такими девочками, как ты, дженнет Они бы ни за что не отправили бы меня в Сент-Клэр. У тебя плохие манеры. Ты — манеры? И это ты-то говоришь о манерах?» выкрикнула Дженет, снова отшвыривая книгу. «Боже праведный! За своими манерами следи! И сперва научись мыть шею, причесывать волосы и пользоваться столовыми приборами, когда ешь, прежде чем о других рассуждать! И ты еще считаешь, что мы не твоего круга! Ха!» дженнет вскочила с кресла и выбежала из гостиной. Шейла застыла, как изваяние. Близняшки бросили на нее взгляд, и Патт включила следующую песню, прибавив громкость. «Какая ужасная ссора!» Через некоторое время Шейла ушла. Патт выключила проигрыватель. «Ну и видок у нее, ты заметила?» — спросила она у Изабель. «Зря Дженет сорвалась. Мы, правда, все так думаем и в шутку говорили об этом друг другу. Но очень некрасиво было вот так прямо высказываться». Отчасти Шейла сама во всем виновата, — заметила Хиллари. Если бы она так не важничала и не строила себя фифу, мы бы и не обращали внимания на ее дурные манеры и ошибки в речи. Я хочу сказать, что когда кто-то хвастается пятью ванными комнатами розовой, голубой, зеленой, желтой и сиреневой, и при этом не удосуживается как следует вымыть шею, этого нельзя не заметить. «Да...» «Хвастаться ванными комнатами странно!» — кивнула Изабель. «Она вообще чудная! Из нашего класса я только о ней ровным счетом ничего не знаю. В смысле, я не знаю, какая она — щедрая или скупая, добрая или злая, честная или непорядочная, преданная или подлая, веселая или серьезная, потому что она все время притворяется, когда важничает, хвастается и строит из себя непонятно кого». Возможно, она кажется вполне милой, если перестанет так себя вести. «Очень сомневаюсь», — возразила Хиллари, которая порядком устала от Шейлы и ее глупого поведения. «Нет, правда, я считаю, она не в своем уме». Шейла пропустила чаепитие, но никто не обратил на это внимания. Когда она не пришла вечером делать домашние задания, мисс Робертс попросила поднайти ее. Пат обошла всю школу и, наконец, наткнулась на Шейлу. Та сидела одна в холодном и пустом музыкальном классе. «Шейла, ты что тут делаешь?» — спросила Пат. «Ты забыла, что мы сегодня делаем уроки?» Шейла ничего не ответила и не пошевелилась. Пат пригляделась к однокласснице. Вид у той был нездоровый. «Тебе нехорошо? Если хочешь, я схожу с тобой к экономке». «В чем дело, Шейла?» «Ни в чем», — пробормотала та. «Почему тогда ты сидишь тут одна и мерзнешь? Не глупи. Если ты не больна, то пойдем делать уроки. Мисс Робертс сердится, что тебя нет». «Я не пойду», — Шейла покачала головой. «После того, что мне дженнет наговорила, я не хочу с вами всеми видеться». «Да ты что?» Не стоит обращать внимание на дженнет В голосе пад слышалось беспокойство. Ты же знаешь, как легко она выходит из себя, и что говорит не всерьез. Да она наверняка уже обо всем забыла. Идем. Она говорит всерьез. В том-то и дело. Голос Шейлы звучал очень тихо. Она и правда так думает. Ух, ненавижу ее. Как можно ненавидеть дженнет — Да, она вспыхивает, как пороховая бочка, и быстро теряет терпение. Но ведь она еще и очень добрая. И не стала бы тебя обижать, Шейла. — Слушай, я же вижу, что тебе плохо. Пойдем со мной к экономке. Возможно, у тебя поднялась температура. — Оставь меня в покое, — упрямо сказала Шейла. Отчаявшись достучаться до нее, Пат ушла. Она была сильно встревожена. Не стоило Дженнет срываться и говорить такие ужасные вещи. Подзнала, что если бы над ней самой так насмехались на глазах у всех, то ей бы тоже было очень неприятно. Она задумалась, как лучше поступить. Что сказать мисс Робертс? Возвращаясь в гостиную, под проходила мимо комнаты старосты. Дверь была приоткрыта, и она увидела, что Уинифри Джеймс сидит, уткнувшись в учебник. Пат остановилась у порога, и тут ей в голову пришла одна мысль. Рассказать о ссоре мисс Робертс она не могла. Но что, если поделиться этим с Уинни-Фред? Шейли, надо помочь, но как это сделать, Пат не знала, поэтому постучалась к старости. — Войдите, — ответила Уинни-Фред, и, увидев Пат, нахмурилась. — Привет. Что-то случилось? Ты разве не должна готовить уроки? «Должна!» — кивнула Пат. «Но мисс Робертс попросила меня кое-кого найти, и я волнуюсь за эту девочку Уиннифред. Но мисс Робертс рассказать об этом не могу. Можно я тебе расскажу?» «Конечно!» — сказала Уиннифред. «Но только если это не сплетни, Патриция!» «О, нет, Уиннифред! Я бы не стала сплетничать!» «Но я тут вспомнила, что ты и эта девочка из одного города!» Вот и подумала, вдруг ты сможешь помочь. Как загадочно, — заметила Уиннифред. Так в чем дело?» Пат рассказала о ссоре и о том, что было после. «И Шейла странно себя ведет и выглядит нездоровой. Я боюсь, что это была не просто глупая ссора». Уиннифред молча выслушала Пат. «Я рада, что ты пришла ко мне». Так вышло, что помочь и правда могу только я, потому что знаю о жизни Шейлы. Ты подкажешься мне разумной, поэтому расскажу тебе немного о ней. Возможно, вместе мы сумеем помочь Шейле. Надеюсь. По правде, она мне не нравится, Уинифред. Да я и не знаю ее толком, потому что она скрывает свою истинную сущность за захвастовством и заносчивостью если ты понимаешь, о чем я. Но она несчастна, и мне больно ее такой видеть. Родители Шейлы когда-то были бедны. Ее мама была дочерью нашего садовника, а отец держал несколько торговых лавок в городе. В конце концов он сколотил приличное состояние, так что им удалось подняться с низов. Теперь у них великолепный дом, чуть ли не целый особняк. Бог знает, сколько слуг и автомобилей а Шейлу они отправляют учиться в лучшие школы, потому что хотят, чтобы их дочь стала леди. О — -о -о! протянул лопат. Объяснение Уиннифред пролило свет на многие вещи. Вот почему бедная Шейла все время хвастается и ведет себя заносчиво и высокомерно, и выставляет на пока свое богатство, потому что она боится, что мы не захотим с ней дружить, раз она из простых. «Боится, что станем насмехаться над ней?» «Да, ее глупая заносчивость — своего рода ширма, за которой прячется обыкновенная, ничем не примечательная напуганная девочка», — сказала Уиннифред. «Теперь ты знаешь, в чем было дело». Дженнет сломала эту ширму и выставила на показ все то, что Шейла старается спрятать. Манеры и речь, которым она научилась в раннем детстве ну как глупо, что Шелла притворяется!» — воскликнул Лопат. «Если бы она честно рассказала нам, что ее родители заработали много денег, и ей нравится, что у нее есть возможность учиться в Сент-Клэрии и прочее, мы бы все ее поняли и прониклись к ней симпатией. Но это ее глупое высокомерие и притворство!» «Серьезно, Уиннифред, это скверно!» «Когда люди осознают, что они не так умны и воспитаны, как другие, то часто ведут себя подобным образом, чтобы скрыть свое более низкое положение», — объяснила Уиннифред. «Таких людей стоит пожалеть и помочь им». «Что ж, и как нам помочь Шейле? Я не знаю, как мне это сделать». «Я сама к ней подойду», — сказала Уиннифред, вставая за стола. А ты, да и Изабель тоже, ботик к ней добры и не смейтесь над ней, не делайте замечаний, которые могут ее задеть. Поскольку Дженнет разрушила стену, которую Шейла возвела вокруг себя, и все увидели, какое несчастное создание за ней пряталось, ей не помешают дружеские участия и понимание. Если она хоть что-то соображает, то больше не станет важничать, а вам удастся узнать настоящую Шейлу. «Просто дайте ей шанс, хорошо?» «Конечно!» — закивал опат. «Спасибо большое, Уиннифред. Пойду готовить уроки». Близняшки не узнали, что Уиннифред сказал о Шейле. Староста была мудра не по годам и отнеслась с добротой и пониманием к испуганной и расстроенной девочке. Вечером Шейла вошла в общую гостиную. Она была бледна и взволнована, и избегала встречаться взглядом с одноклассницами. Но пат сразу же пришла ей на выручку. «Шейла, тебя-то я и ждала! Пожалуйста, скажи, где я неправильно провязала петлю на джемпере? Ты так хорошо разбираешься в схемах для вязания, а я в них все время путаюсь. Смотри, я вот здесь ошиблась или тут?» Шейла с радостью подошла к пат и показала, как убрать неправильную петлю. Когда она закончила, ее позвала Изабель. — Эй, Шейла, одолжишь мне краски? Ума не приложу, куда делись мои. — Конечно, — сказала Шейла и побежала за красками. Как только она вышла из гостиной, дженнет подняла голову от книги. — Чего вдруг вы так дружелюбны с этой воображалой? — Заглаживаем вину за те гадости, которые ты и наговорила, — ответил Лопат. — Дай ей шанс, дженнет ты сильно задела ее за живое и высмело то что она старается скрыть это всех и правильно резко сказала дженнет ей это было нужно она свое получила так что дай ей теперь проявить себя не будь так сурова дженнет и вовсе я не сурова возразила дженнет Мне и правда жаль что я наговорила ей всего хотя вы возможно так не думаете — Ладно, я внесу свою лепту, но извиняться не собираюсь, иначе она опять обозлится. Однако я не против показать, что мне жаль. — Хотя бы так, — сказала Изабель. — Тише, она идет. Шейла вошла в комнату и отдала краски Изабель. — Спасибо. — Ой, какая красивая коробочка! Раньше Шейла непременно похвасталась бы стоимостью красок, но сейчас промолчала. Дженет бросила на нее взгляд и увидела, что лицо у той до сих пор бледное. Несмотря на острый язык и вспыльчивый характер, Дженет была добродушной и щедрой. Взяв со своей полки жестяную коробочку с ирисками, она пустил ее по кругу. Шейла подумала, что ее угостить она не захочет, и отвернулась. «Шейла, будешь ириску?» — спросила Дженет дружелюбным тоном. Шейла взглянула на Дженет мешкая. Она все еще была обижена на нее, но в карих глазах дженнет светилась доброта, и Шейла поняла, что та пытается помириться с нею. И, проглотив гордость, она взяла и риску. «Спасибо, дженнет поблагодарила Шейла дрожащим голосом. Потом все девочки принялись обсуждать пьесу, которую не хотели поставить на Рождество. И, забыв о ссоре, Шейла съела и риску и воспряла духом. Лежа в постели той ночью, Шейла долго размышляла. Ей не следовало хвастаться и заноситься перед другими. Но она так себя вела лишь потому, что хотела скрыть ото всех свое низкое происхождение. А девочки все это время видели ее слабости и, должно быть, смеялись над ее хвастовством. Что ж, если они будут к ней дружелюбны и не станут больше насмехаться, она постарается оставить свое поведение в прошлом. Возможно, Шейла не отличалась особой проницательностью. Но в ту ночь ей хватило ума понять, что деньги и машины не так уж много значат. Важно то, какой ты человек. И теперь я поступлю так, как сказала Уиннифред. Покажу девочкам, какой я на самом деле человек. Крутясь в постели сбоку-набок, думала Шейла. Не сказать, что я какой-то уж прямо выдающийся человек, но все же я буду лучше, чем та ужасная, высокомерная девица, которой притворялась весь год. С того дня Шейла больше не хвасталась и ни на кого не смотрела свысока. Другие девочки последовали примеру Дженнет и близняшек и были дружелюбны с Шейлой, дав ей шанс. Та им воспользовалась, хотя и думала поначалу, что недостойна этого. Однако тихая, как мышка Шейла, была куда лучше той девочки, которой она притворялась раньше. Пройдет время, и она станет настоящей. И тогда, как заметил Апат, с ней на самом деле захотят дружить. «Я теперь всегда буду давать людям шанс», — сказала Апат Изабель. «Взгляни на Кэтлин. Она просто молодчина. И Шейла ведет себя совсем иначе». «Уж вы это точно должны давать людям шанс!» — воскликнула Дженнет слышавшая их беседу. «Разве мы его вам не дали?» «Боже, когда вы только приехали, то были несносные!» «Но сейчас вы не так уж плохи! Вполне ничего!» Пат и Изабель схватили с дивана подушки и с грозным видом бросились к Дженнет. Вскрикивая и взвизгивая, она пыталась убежать, но близняшки ее безжалостно настигли. — А вот тебе мы не будем давать никакого шанса, злючка! — хихикала Изабель. — Ты его не заслуживаешь! — Ай, перестань чхипаться! — Слезьте с меня! — задыхаясь, выговорила Дженет. — Ну, погодите! Когда я возьму подушку, вам мало не покажется! Близняшки не стали ждать сдачи. Выбежав из гостиной, они помчались в спортзал. А Джанет кинулась следом, и девочки с разбегу врезались в группу учениц. «Ох уж эти первоклашки!» — процедила сквозь зубы Тесси. «Честное слово, им бы в детский сад ходить, а не в школу с таким-то поведением!»